«Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во вся дни до скончания века. Аминь».